Глава одиннадцатая «On such a winter's day, California dreaming. On such a winter's day». Абигель открыла глаза, на этот раз по-настоящему. В кровати, под одеялом. Она глубоко вдохнула, словно вынырнув после апноэ, но лимит. Наволочка промокла насквозь. Фредерик, заворчав, хлопнул ладонью по радиобудильнику, игравшему на полную громкость «Калифорния Дримминг». Посмотрел на часы и поморщился. Семь часов. Еще в полусне. Слезы проложили соленые дорожки на щеках его подруги. «Ты плакала?» Абигель уставилась на своего друга, как смотрят на привидение. Она прижалась к нему со смесью облегчения И ужаса. Ей приснился очередной многослойный сон. Из тех, когда, кажется, будто ты проснулся, а на самом деле еще крепко спишь под теплым одеялом. И в этот сон естественным образом вписалась музыка, которую передавали сейчас по радио. Ее пальцы пробежались по краям шрама на левом плече Фредерика. Во сне я проснулась в поезде от другого сна. в котором за мной гнался какой-то разболтанный оборотень. Потом я пришла сюда, в спальню. На твоем месте лежал мой отец. Ему перерезали горло в нашей постели, но он был жив. И опять улыбался. Он всегда улыбается в моих снах. Абигель мало-помалу возвращалась в реальность. Последние ноты песни группы «The Mamas and the Pappas» еще преследовали ее. мне невыносимо опять видеть тебя в таком состоянии сказал фредерик он ласкал ее еще несколько минут у него были огромные внимательные черные глаза абега любила пропадать в них она осторожно высвободилась накинула халат на ночную рубашку и встала расправляя затекшее тело вот уже несколько недель она спала не в аквариуме с белыми стенами а в славной комнате с в черно-серую полоску, под зебру, и видела перед собой большие фотографии животных саванны. Здесь у Фредерика пахло африкой, пыльной охрой, горячим песком, яростным разрывом с красными кирпичами нора и сыростью его мостовых. Абигель привыкла, да и все равно она могла бы спать на гвоздях, пропидол усыплял ее мгновенно. Носки и джинсы Фредерико валялись на полу, в точности, как в ее сне. Вещи, их расположение, их состояние — все было совершенно идентично. Она кинулась в гостиную. Куртка ее друга прикрывала подлокотник дивана. Она до того отчетливо помнила, как вошла в эту дверь совсем недавно. Действие запечатлелось в ее памяти, как будто это было «реально». Абигель провела рукой по лбу. Образы продолжали сталкиваться, точно электрические частицы. Она вспоминала. Девочки без лица с комиксом «Тринадцать» на коленях. Улочки старого Лилля. Погоня в проулках Потом билеты до Кемпера. Скоростной поезд. И книга. Та, которую она прижимала к груди. Четвертая дверь. Понимая, что это очередной плод ее воображения во сне, она порылась среди журналов и бумаг на столике в гостиной. Фредерик появился за ее спиной, потягиваясь как кот. «Что ты ищешь?» «Книгу. Роман. Наверняка детективный. Четвертая дверь. Тебе это что-нибудь говорит?» «Ровным счетом ничего. Ты смотрела в шкафу?» Она кинулась к книжному шкафу, ломившемуся от всевозможных романов и трудов по криминологии. Абигель всегда читала запоем и вновь пристрастилась к чтению через несколько недель после аварии. Способ заполнить пустоту не хуже любого другого. Фредерик же регулярно продавал книги, чтобы освободить немного места и выручить денег. Однако Абигель все покупала и покупала. Он ушел варить кофе в кухню, переоборудованную для жизни вдвоем. Стол пошире, кастрюли побольше, глядя, как она роется в шкафу. «Эта книга была в твоих снах?» «Да, ее пытались во что бы то ни стало у меня отнять, а я прижимала ее к себе. Я шла с вокзала «Лиль Европа». Я принесла ее сюда и положила на этот столик. «Может быть, эту книгу я уже читала?» Я читаю так много, что никогда не запоминаю названий. А что ты делала на вокзале Лиль Европа? Я оказалась в поезде на кемпер Я же тебе сказала, что проснулась от другого сна. В общем, это сложно. Ей не хотелось вдаваться в подробности. Ее многослойные сны были настоящими головоломками. Она села за письменный стол, поставленный для нее в углу гостиной. За монитором на стене висели рисунки, графики с расписаниями, карта региона с обозначенными маршрутами. Абигель воссоздала эрзац своего прежнего окружения. Все вертелось вокруг аварии, произошедшей полгода назад, и тело Фредди. Справа от компьютера находились самые важные вещи последних недель, так же или иначе связанные с этими событиями. Ее часы, разбитые в аварии. Письмо дочери, написанное шариковой ручкой. Короче, результаты ее личных поисков. Наконец, в углу были сложены стопкой рамки со странными фотографиями ее кошмаров. Фредерик находил их чудными и предпочел не вешать на стену. Не то чтобы сюда валила толпа, у него мало кто бывал, но его квартира оставалась единственным местом, где он был защищен от внешней грязи. Он часто говорил, что если впускать в дом текущие дела, рано или поздно станешь спать с табельным оружием. Абигель несколько секунд смотрела на все это, потом достала свою тетрадь снов. Она пометила сон номер 298 16 июня 2015 и начала писать. Волоски у нее вставали дыбом, так живы еще были в ней сны. Она переписала код, который дала ей девочка. 4, 7, 15, 24. Задумалась над этой последовательностью цифр. Подошел Фредерик с двумя чашками крепкого кофе. «Обязательная подзарядка для начала дня». Он поставил чашки, взял ее за руку и закатал рукав халата. Следов от иглы все больше. «Это начинает всерьез меня пугать». Абигель достала пакетик швейных иголок из ящика стола и внимательно их рассмотрела. «Я укололась иглой в моем сне, и у меня пошла кровь, хотя обычно во сне кровь не идет». Это означает, что мое подсознание нашло защиту. У меня нет больше надежного теста на реальность. То есть даже сейчас я могу видеть сон. С моего окаянного мозга станется. Сон, встроенный в сон, который сам встроен в сон. Ну, прямо тебе начало. А ты типа Леонардо Ди Каприо, который блуждает из сна в сон и в конце концов начинает сомневаться в собственном существовании. «Как знать? Как доказать себе, что этот стол, этот стул реальны Что ты реален? Мои сны сильны Фредерик. Куда сильнее твоих, ты это знаешь?» Фредерик направил руку Абигель к своей пробивающейся бородке. «А это сон? Ты ощущаешь мою кожу. Слышишь шорох волосков, когда водишь пальцами по моему лицу. «Да, но...» — он переместил руку на грудь. Абигель ощутил биение, «А это тоже сон? У меня есть душа и сердце, Абигель. Я не какой-нибудь персонаж из Кошмара». «Я не это хотела сказать...» Он посмотрел на свою чашку с кофе и поднимающийся над ней пар. «Я даже не уверен, что у тебя есть ко мне чувства. Иногда я спрашиваю себя... «Не остаешься ли ты со мной просто в благодарность за то, что я поддержал тебя и оторвал от бутылки водки?» «Не говори так. Я многое чувствую». «Многое? Что же это за многое?» «Ты же знаешь, это очень сложно после того, что произошло. Нужно время. И ты проявляешь незаурядное терпение. Ты действительно хороший человек, Фред». «Все это скоро разрешится, я уверена». «Во всяком случае, я срочно запишу тебя к твоему неврологу. Тебе надо пройти всестороннее обследование, чтобы понять, что с тобой происходит и почему ты колешь себя иголками во все места из-за проблем со сном. И на этот раз я пойду с тобой». «В этом нет необходимости, уверяю тебя. И ты же знаешь, я всегда справлялась сама». Мой отец тоже так говорил. Не хотел чьей помощи, не желал обследоваться. Не наше дело, вечно бормотал он, жуя свои ириски. Пришлось его чуть не волоком тащить в больницу, а когда мы получили первые результаты, рак уже так разросся у него в легких, что ни для одной здоровой клеточки не осталось места. Он помял сигарету в пальцах, посмотрел на нее и убрал обратно в карман. «Я больше не хочу, чтобы ты держала меня в стороне от всего этого. Эта болезнь — часть тебя. С ней ты наша ЦЦ, чертовски хороший психолог, которого мы все любим, и особенно я». Она улыбнулась ему. «Да, я знаю, мне нечем особо похвастаться», — продолжал он. «Я целыми днями копаюсь в человеческом дерьме, ем из кастрюль, поглощаю килограммы карамельного мороженого». а потом блюю в туалете, потому что мне от этого полегчает. Я не слушаю опер, не хожу ни в театры, ни в музеи, да и по части женщин я изрядно уступаю сверстникам. Но я влюблен и просто хочу понять, что с тобой происходит. Ты понимаешь? Понимаю».